мужское собрание. Моего друга Костю вызвали в фитнес-клуб на собрание. Сам Костя в этом клубе не состоял, туда ходила его жена Настя. Она вбила себе в голову, что должна похудеть и подтянуть отдельные только ей известные места. Для этого она записалась не в первый попавшийся фитнес, а именно в тот, где преподавала Железная Клава. Клавдия Николаевна Белова была очень известным фитнес-тренером. И попасть к ней было реально трудно. Рассказывают, что в молодости она проходила обучение в спецназе, потом преподавала физическую подготовку в Академии погранвойск и только уйдя на гражданку, разработала свою систему коррекции женской фигуры. Её методика творила чудеса и стоила бешеных денег. Железная Клава вела занятия жёстко авторитарно, не чуралась солдатских шуточек. Слово жопа произносило без заминок, да и на ненормативную лексику переходил легко и с удовольствием. В большинстве случаев элитным дамочкам это нравилось. И вдруг собрание мужей. Зачем? Почему? Костя, миленький, она знаешь, какая строгая, сказала: "Не приведём мужей отчислят. И сколько у вас в группе девушек? 6. Собрание завтра в 9:00". Ладно, приду, процедил Костя. В назначенное время в тренировочном зале фитнес-клуба собрались пять успешных мужчин, которые до того знакомы не были. Один из мужей отсутствовал. Скорее появилась стройная с военной выправкой железная клава. Уважаемое мужья, на кону стоят ваши деньги и моя репутация. Перед тем как вашим жёнам корректировать фигуру, необходимо скорректировать их поведение, и тут мне без вашей помощи не справиться. Аф, jump substance the yellow. Вы интересулся энергичный мужчина. Меня зовут Максим, я муж даши, нашей прекрасной девушки. Ничего не могу сказать, старается. Проблема в том, что она до и после тренировки жрёт булки. Я может быть. Ох, ну, Максим. Да, такие огромные, толстые пончики. Бейгу называется. Да, спасибо, что сообщили. А она мне теперь будет сидеть на хлебе и воде. Нет, нет, хлеб надо исключить. Ну, а Что не так с моей Лизочкой? Я Егор, муж Лизы. Судя по всему, упустили вы свою Лизу. В смысле, в самом прямом. Она не столько тренируется, сколько каждые 5 минут делает селфи и кому-то отправляет. Может быть, вам, Егор? Мне не нет, возможно, кому-нибудь из подруг. Нет, дорогой мой, фото с такими позами подругам не посылают. Клавдия Николаевна. А Про мою Валюшу что-нибудь скажете? Меня зовут Виктор. Ах, вот вы какой. Так скажу вам, как фермеру. Дела плохи. Это какая-то ошибка. Я не фермер, я финансист. А мы вас заочно фермером прозвали. Да почему же фермером? Потому что корова ваша Валюша настоящая корова. Вообще не старается, у неё главная задача откосить от тренировок, спрятаться за дальние тренажёры и счастливо Слушай, Клауджан, зачем меня позвал? Я работы бросал к тебе ехал. Мой Крестинычке бульк не ест, за терину жри не пярячится. А внешность совсем не корова. Это верно, Кристина не корова, но сука редкостная. А ты, значит, Армен. Армен, Армен. А почему на Кристину ругаешься? Достало уже своими понтами. То почему гантели не фирменные, то почему нет лейбла на полотенцах. И главный всё время грозается. Врезал ей по жопе пару раз, так она сразу шёлковая стала. Только шепчет: "Ещё раз троньте меня, скажу арменчику, пожалеет, что нас ветры делись. Спасибо, Клауд-джан, что врезали. Я сам сколько раз хотел, всё никак не решался". В этот момент в зал зашёл представительный мужчина в костюме с галстуком. Он обаятельно улыбнулся присутствующему и представился: "Добрый вечер, Назовут меня зовут Владислав Николаевич". Я муж Сони. Ну, прошу меня простить, задержался на совещании. Вот и Соня всё время опаздывает и врёт. Не понял, что ж тут непонятного? Основная проблема Сони в постоянных опозданиях на тренировки и в бездарном вранье в своё оправдание. Теперь понятно, с кого она берёт пример. Ну вот дошла очередь и до меня, сказал Косте. Зовут меня Константин, я муж Насти. А что, Насть? Хорошая девочка хорошо тренируется. Это как раз её идея была провести собрание. Мужчины как по команде повернулись в сторону Константина.